Глава шестьдесят Она услышала перешептывание и, подойдя к двери, увидела негров, испуганно толпившихся в холле, у двери на задний двор. Дилси стояла с трудом, держа на руках отяжелевшего спящего Бо. Дядюшка Питер плакал, а кухарка вытирала передником широкое мокрое лицо. Все трое посмотрели на Скарлетт, как бы молча спрашивая, что же теперь делать. Она посмотрела в направлении гостиной и увидела Индию и тетю пити Они стояли молча, держась за руки, и вид у Индии впервые не был высокомерным. Как и негры, они умоляюще взглянули на Скарлетт, словно ожидая от нее указаний. Скарлетт прошла в гостиную, и обе женщины тотчас приблизились к ней. «Ах, Скарлетт, что же!» — начала было тетя Питти, ее по-детски пухлые губы тряслись. «Не говорите со мной, или я закричу!» — сказала Скарлетт. От чрезмерного напряжения голос ее прозвучал резко. Она крепко прижала к бокам стиснутые кулаки. При мысли о том, что сейчас надо будет говорить о Мелани, давать необходимые распоряжения сопутствующие смерти, она почувствовала, как в горле у нее снова стал ком. «Я не желаю слышать от вас ни слова!» Этот властный тон заставил их отступить. На лицах у обеих появилось беспомощное, обиженное выражение. «Я не должна плакать при них», — подумала скарлет. «Мне надо держаться. Или они тоже расплачутся, а за ними начнут реветь черные, и тогда мы все с ума сойдем. Надо взять себя в руки. Мне предстоит столько всего сделать. Повидать гробовщика и устроить похороны, и проследить за тем, чтобы в доме было чисто» и разговаривать с людьми, которые будут рыдать у меня на груди. Эшли всем этим заняться не может. Пити и Индия тоже не могут. Значит, придется мне. Ох, как же это тяжело. Это всегда было тяжело, но всегда этим занимался кто-то другой. Она посмотрела на удивленные, обиженные лица Индии и Пити и искреннее раскаяние овладела ею. Мелани не понравилось бы, что она так резка с теми, кого то любила. «Извините, что я нагрубила вам», — с трудом выговорила она. «Это просто от того, словом «извините, тетя, что я вам нагрубила». «Я на минуту выйду на крыльцо. Мне надо побыть одной. А потом вернусь, и тогда мы...» Она потрепала тетю Питя по плечу и быстро прошла мимо неё к двери на крыльцо, чувствуя, что если еще хоть минуту пробудет в этой комнате, то уже не сумеет совладать с собой. Ей надо побыть одной. Надо выплакаться иначе сердце у неё лопнет. Она вышла на тёмное крыльцо и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял ей в лицо прохладой. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина. Только время от времени капала с карниза крыши. Мир был окутан густым туманом, холодным туманом, который нёс с собой запах умирающего года. Все дома на другой стороне улицы стояли тёмные за исключением одного, и свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с туманом, окрашивая золотом клубившиеся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма, и весь мир застыл. Она прижалась головой к одному из столбов на крыльце и хотела заплакать, но слез не было. Слишком большая случилась беда, тут слезами не поможешь. Ее всю трясло. В мозгу снова и снова возникал образ двух неприступных крепостей, которые вдруг с грохотом рухнули у нее на глазах. Она стояла, пытаясь обрести опору в старом заклятии. «Я подумаю об этом потом, завтра, когда станет легче». Но заклятие потеряло свою силу. Она не могла не думать о двух людях. О Мелани, которой она, оказывается, так любила и которая, оказывается, так ей нужна, и об Эшли в своей безграничной слепоте, не позволявшей ей видеть его таким, каким он был. Скарлетт понимала, что думать об этом ей будет так же больно завтра, как и послезавтра, и все дни потом. «Не могу я сейчас вернуться туда и говорить с ними», — думала она. «Не могу я сегодня вечером видеть Эшли и утешать его». «Не сегодня. Завтра утром я приду пораньше и все сделаю, что надо». И скажу все утешительные слова, какие должна сказать. Но не сегодня. Я не могу. Я пойду домой. Дом был всего в пяти кварталах. Она не станет ждать, пока рыдающий Питер заложит кабриолет. Не станет ждать, пока доктор Мит отвезет ее домой. Не в состоянии она вынести слез одного и молчаливого осуждения другого. Она быстро, без шляпки и накидки, спустилась по темным ступенькам крыльца и зашагала в туманной ночи. Завернув за угол, она пошла вверх к Персиковой улице, ступая в этом застывшем мокром мире беззвучно, точно во сне. Пока она шла вверх по холму, неся в себе груз непролитых слёз, у неё возникло призрачное чувство, будто она уже раньше была в этом сумрачном холодном месте, и при таких же обстоятельствах, причём было не раз и не два, а много раз. Глупости какие, подумала она, но ей стало не по себе